Глава 7. Предложение, от которого нельзя отказаться. Вилк откинулся в кресле и задумался. Похоже, вариантов больше не было. Ни один контракт в этом секторе ему не подходил. Либо долговременные охранные и конвойные контракты, либо охота на слишком мелкие пиратские ватаги, за которыми гоняться придется долго, а получить корабли сложно. Да к тому же все они будут слишком старыми или слабыми, маленькими. Особого усиления от их прибавления во флот не будет. Другие контракты подразумевали атаки космических станций, либо длительные осады, полную блокировку планет. Подобные операции оплачивались хорошо, но не устраивали Вилга по той простой причине, что осаду нужно было держать недели, а то и месяцы. Похоже, выбора нет». Атаковать корпорацию дебусье инк необходимо было сейчас. Пока они не набрались сил, не восстановили численность своего флота после того, проведенного против флота «Барабант» боя. Нет контрактов. Как всегда, терма появилась совершенно незаметно. Ее неслышная походка и манера держаться словно тень всегда поражали Вилга. Если бы Терма захотела, она бы с легкостью могла стать одной из Умбрам Суам Тимер, тайной организации, в которую входили лучшие наемные убийцы известного космоса. Умбрами были истинными профессионалами своего дела, и никто не знал, как они выглядят, как подкрадываются к своим жертвам, как уходят. Было известно только одно – если такого убийцу наняли, он выполнит свою задачу. Те же, кто узнавал о планируемом покушении на себя, начинали бояться собственной тени. Но ни армия охранников, ни добровольное заточение в собственной космической станции, ни попытки сменить внешность ни к чему не приводили. Жертву всегда находили мертвой. Бойся своей тени. Девиз наемных убийц был как нельзя точным. Конечно, вряд ли термо смогла бы стать одной из них. Слишком уж специфическими были ее знания, и хотя она могла убивать, обладала огромным опытом и практическими навыками в этом деле, делать заказные убийства своим ремеслом не хотела. Да и действительно, зачем Псиону становиться умброй, ведь Псион ценен сам по себе. «Контракты есть, и неплохие», — ответил Вилк, — «однако ни одного подходящего нам». «Значит, если мы больше не можем усилить свой флот, пришло время нанести удар Дебусье». «Похоже, что так», — вздохнув, ответил Вилк. «Я уже вызвал Тифона. Как раз и обсудим сложившуюся ситуацию. Вы поможете принять мне окончательное решение». «Ты адмирал флота? Зачем тебе наши советы?» — Вилк ухмыльнулся. «Когда я был юный глуп, полагал, что знаю все». «Мой отец сказал мне, когда тебе кажется, что все очевидно и выход всего один, он логичен и прост, попроси кого-то другого рассмотреть проблему и найти выход. Ты удивишься, узнав, что у каждого будет свой взгляд на ситуацию и свое собственное решение в этом вопросе». «И что? Это действительно так?» «Сейчас мне кажется, что у меня нет иных вариантов, кроме как отдать приказ о начале атаки на Дебусье Инг. Тебе, как мне кажется, хочется предложить мне вообще не атаковать этого жадного толстосума или сделать это через пару лет, когда он расслабится и будет считать, что я отказался от мести, ведь так кивнула И вот сейчас придет Тифон». У него, возможно, будет вообще иное, отличное от наших, предложения «Не факт, что оно будет лучше наших», — возразила Терма. «Не факт», — согласился Вилк, — «но мы ведь его даже не услышали. Вполне возможно, что как раз его решение будет наиболее удобным для нас. А, возможно, мы принимаем решение, просто основываясь на той информации, которая у нас есть». И которые недостаточно для принятия правильного решения. И ты думаешь, что такая информация есть у Тифона? Может, да, может, нет. Сейчас и узнаем, как раз к концу его фразы Дверь в зал для совещания распахнулась, и на пороге появился сам Тифон. Он быстрым шагом проследовал к одному из свободных мест, уселся и, повернувшись к терме и Вилгу, спросил. Но? «Ну, что решил? «Пока ничего, нормальных контрактов я не нашел, так что...» «А как насчет контракта от корпорации «Эстрел»?» Вилк удивленно взглянул на Тифона, взял со стола свой планшет и принялся листать отобранные предложения по найму. Спустя несколько секунд поиска он обнаружил искомое. Прочитав содержание, поморщился. «Этот заказ явно попахивает». — Указана атака на взбунтовавшиеся корабли сотрудников корпорации, но мне почему-то кажется, что там будут вообще не сотрудники этой эстрел, а совершенно посторонние люди, которые не захотели сотрудничать с корпоратами. — Все так, — кивнул Тифон, — но есть несколько нюансов. — И каких же? — недовольно поинтересовался Вилк. — Нет, он, конечно, был далеко не ангел, таковых среди наемников отродясь не бывало. Но если без разбора принимать все подозрительные заказы, можно очень быстро потерять репутацию, когда ни один уважающий себя клиент не захочет связываться с твоей бандой убийц и головорезов. Не говоря уже о том, что подобные контракты могут привести к снижению понимания с тем или иным государством, или более того, можно стать врагом и преступником для этих самых государств. В таком случае рассчитывать на контракты от их граждан было сложно, не говоря уж о возможности вести дела в границах этих самых государств. Так зачем себе портить жизнь в обозримом будущем, если можно просто не принимать подозрительный заказ, не обещающий ни особых прибылей, ни особых плюсов? Всего-то пара крейсеров и транспорт. А судя по маршруту следования, в качестве груза транспорт будет вести всякий хлам, добытый сканировщиками. Здесь вообще была чистая рулетка. Либо хлам этот стоил миллиарды, либо копейки. А если судить по количеству охраны, всего-то два крейсера, можно было предположить, что транспорт под завязку набит именно дешевым хламом. Во-первых, там два крейсера, которые могут стать нашими, начал перечислять Тифон. Во-вторых, в транспорте может быть весьма ценный груз. Так, стоп, прервал его Вилк. Во-первых, два крейсера не окупят нам подмоченную репутацию. Во-вторых, заказчик отмечает, что весь груз принадлежит ему, и именно из-за него поднята вся эта кутерьма. И в-третьих, а скорее именно это «во-первых». У меня есть стойкое ощущение, что в этом конвое не взбунтовавшиеся сотрудники этой «Эстрел» а самые обычные свободные сканировщики, которые не сошлись со «Эстрелл» в цене на свой хлам и решили наказать корпорацию, продав все ими добытое самостоятельно и по нормальной стоимости. «Все так», — кивнул Тифон, — «но есть вот какие «но». Теоретически мы сейчас можем только догадываться, с кем столкнемся, с бунтовщиками «Эстрелл» или же действительно со свободными сканировщиками, доставляющими для продажи свои находки». «Если со вторыми мы имеем право отказаться от контракта, сославшись на заведомо ложные данные, предоставленные заказчикам, и его попыткой впутать нас в противозаконную деятельность. И зачем нам влезать в контракт, который мы затем должны будем оспаривать, доказывая свою правоту и просто терять время», — перебил Вилк. «Вот тут появляется следующее «но». «На транспорте Лута не на миллионы кредитов». «А на миллиарды!» «С чего ты это взял?» Вилк тут же оживился. Подобная сумма кардинально меняла ситуацию. Мой старый знакомый, отставник из кадарских военных, шепнул мне об этом. Причем он готов рассказать в деталях, какого рода груз там будет. И что же он хочет за эту информацию? Один из пакетов дата-центров сгинувших, добытых сканировщиками и перевозимых в этом конвое всего один удивился вилк зная моего приятеля каддарца этот пакет может стоить половину всего груза усмехнулся тифон ну хорошо допустим он делится с нами информацией мы делимся с ним трофеями но остается пункт касательно незаконности всей операции напав на конвой мы будем объявлены пиратами это если останутся свидетели ответил тифон «Я, конечно, не святой, но и плавать в крови не хочу», — отрицательно мотнул головой Вилк. «Тогда мы всегда можем договориться со сканировщиками, захватываем их, узнаем, что они не сотрудники Эстрел, начинаются дебаты с руководством корпорации, переговоры касательно передачи захваченного конвоя корпоратам за весьма круглую сумму, ну и так далее. Сканировщики сами предложат нам их отпустить». И мы в любом случае остаемся в выигрыше. Получаем часть груза, сбиваем рано или поздно компенсацию с эстрел. И вуаля! Этих денег нам хватит на приобретение пары крейсеров. Уже хороший плюс, не так ли? А ведь еще можно сюда же добавить два крейсера из охраны конвоя, если, конечно, ты не захочешь их отпустить. И мы в любом случае в выигрыше, задумчиво повторил Вилк. «Мне не нравится вся эта затея. Она еще не началась. А от нее уже воняет», — заявила Терма. «Я против». Вилк задумчиво посмотрел на нее и вновь обратился к Тифону. «А если корпораты захотят решить ситуацию кардинально?» «У них нет кораблей. Скорее всего, пара пиратских эскадр прикормлены, чтобы терроризировать особо несговорчивых сканировщиков. Собственный флот у них очень маленький, нечего бояться». «Плюс мой старый знакомый предлагает помочь нам. Его бывшие коллеги смогут присоединиться к нашему флоту и в случае проблем подстрахуют. А взамен мы им будем должны ту самую загадочную информацию из дата-центра», вновь задумчиво произнес Вилк, потирая виски. «И сколько они готовы предоставить кораблей нам в помощь?» «Системный флот», — ответил Тифон. «Примечание. Системный флот». В первом значении флот, предназначенный для охраны одной из систем. Во втором значении – количественное наименование, подразумевающее 3-5 кораблей большой массы, 5-10 крейсеров, 30-50 кораблей класса «Фрегат». Здесь словосочетание используется именно в количественном значении, подразумевается сильная эскадра, которой будет достаточно для обороны отдельной системы. Вилк округлил глаза и уставился на него. «Что?» «Системный флот, говорю. Это пара линкоров или дюжина крейсеров. Носитель с полсотни фрегатов». «Я знаю, что такое системный флот», — ответил Вилк. «Я просто ожидал совсем другого. Ну, пару крейсеров, ну, десятка-два фрегатов». «Похоже, та информация, которая нужна моему знакомому». Обещано кадарским военным, и они ради нее готовы выделить системный флот. Знаешь, Вилк усмехнулся, мне кажется, что твой знакомый вовсе не отставник, а скорее из кадрового военного перешел в другое ведомство, не любящее афишировать себя. Есть такая мысль, кивнул Итифон. Ну да мне как-то плевать. Ты уверен, что груз там будет и что это будет не хлам? «Вот список!» — Вилк тут же получил уведомление о входящем сообщении. Когда он вернулся в реальность, то выражение его лица уже говорило о том, что он принял решение. «Там только хлама на 600 миллионов. А я так понимаю, сканировщики везут с собой данные из дата-центров к тому же. Значит, конечная сумма может варьироваться уже в пределах нескольких миллиардов. Именно!» и если мы не побрезгуем запачкаться, все это станет нашим. А корпоратам мы как все объясним? Скажем, что их сотрудники были слишком решительно настроены и взорвали собственные корабли, лишь бы не отдавать свое имущество. Корпораты нас по судам затаскают». «Да брось! Ничего не будет! Стоит только дать делу ход, как всплывет, что они дали заказ не на своих сотрудников, а вообще на сторонних сканировщиков. Тогда уже дело на нас повернется против них. Какого черта они наняли наемников для перехвата свободных граждан? Ты ведь понимаешь, что свидетелей придется убрать?» Если контракт с «Эстрел» по каким-либо причинам придется выполнить. Если там действительно груз сканировщиков, то конвой сопровождают их с скорлупки. Их будет слишком много, и всех их мы не поймаем. «Вилк, ты сгущаешь краски. Как только мы появимся, большая их часть тут же даст дёру. Они ничего и не увидят. Ну, появились мы рядом с конвоем, и что? А если не дадут дёру и будут ждать, пока мы не откроем огонь?» — А мы представимся корпорацией «Эстрел», — ухмыльнулся Тифон. — Черт побери, какой же ты коварный сукин сын! — захохотал Вилк. — С тобой надо быть поосторожнее. А то... Контракт с корпорацией «Эстрел» был заключен. Сейчас флот «Брабант» медленно отползал от верфий и ремонтных доков, висящих на орбите планеты «Хозяин-2», являющейся не только столичной планетой этой системы, а также планетой сектора, еще и известной по всему миру как «Планета-рынок». Причем не обычный рынок, а «рабский». Конечно, подобная деятельность атарцев, являющихся владельцами и сектора, и системы, и планеты, не особенно нравилась многим. Именно поэтому система была защищена по последнему слову военной науки. Несколько орбитальных станций, способных вести огонь на огромные дистанции, чьи зоны обстрела закрывали практически всю систему. Достаточно сильный системный флот, способный отбить атаку даже превосходящих сил противника. Флот «Брабант» покидал эту гостеприимную систему, чтобы уйти в глубины космоса, где закон и порядок отсутствовали вовсе. И где сам флот «Брабант» фактически собирался выступить в роли пиратов и грабителей, пусть и юридически обосновав свои действия как законные. вилг же все время с момента объявления сборов и до самого старта испытывал сильные сомнения, стоило ли браться за подобное дело. Нет, раньше ему приходилось вмешиваться в не совсем честные сделки и заключать за версту воняющие дерьмом контракты. Да чего уж говорить, его флот выступал и на стороне Пиратской Республики, которую не признавало ни одно существующее государство, объявив преступниками. И ведь тогда ему с трудом удалось увернуться, не попасть в мясорубку, которую устроил Объединенный Флот нескольких государств новообразованной республики. Да, пиратского государства больше не существовало. Да, большинство его сторонников сгинуло как раз в той мясорубке, которая была организована именно благодаря Вилгу, человеку, предавшему своих соратников. И ведь до сих пор другие адмиралы наемников глядели на него с презрением. Мол, лучше бы пиратом стал, чем сначала поддержал их, а затем сдал всех. И ведь сейчас, похоже, наступала такая же ситуация. Если хоть что-то пойдет не так, то Вилк и наемники его флота вновь могут стать отщепенцами среди солдат удачи. Он вспомнил, как трудно было достать контракт после того случая. А если он облажается и в этот раз, то у него попросту не останется иного выхода, кроме как идти в пираты. Ну не к торгашам же в охрану наниматься. Да даже если и наниматься, его флот не потянет ни один из существующих торговых домов. Значит, Брабант придется расформировывать. Вилк усилием воли отогнал от себя пессимистические мысли. Все выйдет, все получится. Не стоит сомневаться в себе и в своих ребятах. Они с Тифоном продумали все возможные варианты событий и в любом случае выйдут из этого болота либо чистыми, либо богатыми, либо и чистыми, и богатыми. А затем Брабант нанесет удар по Дебусье, и этот жадный подонок сильно пожалеет о том, что сделал тогда. Но тогда, если все правильно, если все продумано, почему его мучают все эти мысли? Может, это совесть? Флот «Брабант» разослал малые корабли во все соседние системы. Им предстояло стать неким подобием сигнальных маячков, которые должны подать сигнал основным силам, когда будет обнаружен конвой. Вычислить путь потенциальных жертв удалось достаточно быстро, и что самое хорошее, не было особых вариантов, как именно конвой будет идти. На последнем участке пути перед обитаемыми и вполне цивилизованными системами Конвой должен был пройти через четыре системы, обойти которые они никак не могли. Наемники ждали их уже во второй, а разведчики-фрегаты как раз истерегли, откуда появится транспорт с крейсерами. Фрегат «Дамп» докладывает. Противник обнаружен, движется штатно, первыми идут крейсеры, транспорт за ними, замыкают конвой порядка 70 малых кораблей. Фрегат идентифицировал их как «малый корабль-разведчик». «Несколько малых кораблей разведки движутся впереди конвоя». «Сканировщики», — догадался Вилк. «Как я и говорил, охраняют собственные пожитки». «Мы обсуждали и такой вариант. Сказочная версия касательно взбунтовавшихся сотрудников самой Эстрел, решивших внезапно сбежать с имуществом корпорации, нами вообще не рассматривалась. Так что все идет, как мы и ждали». «Да, как ждали», — вздохнул Вилк. Его еще больше начало беспокоить непонятное чувство, ощущение то ли подступающих проблем, то ли предстоящих непредвиденных осложнений. Эх, а ведь Термо сразу отказалась от всей этой идеи и его пыталась отговорить. А он уперся. Зря получается. Но отступать теперь уже было поздно, поэтому Вилк приказал «Активируйте стазис сети».